после чего устроили торжества с обычными непристойными шутками. Эта свадьба походила на предыдущую, но Лукреция не могла радоваться происходящему с легким сердцем. Тогда было просто представление, где ей отводилась главная роль. Теперь была реальность. Муж сильно изменился по отношению к ней. Она чувствовала это. Он коснулся ее руки, на своем лице она ощутила его дыхание. Наконец он заметил, что она красива. Они танцевали вместе, итальянские, а не испанские танцы, как когда-то она танцевала с Жованни, по точно такому же и в то же время столь отличному от этого случаю. А потом брачная постель. Он был спокоен и мало говорил. Она была готова к тому, что должно произойти. Джулия подготовила ее. но понимала, что все это может сильно отличаться от опыта подруги. Она немного боялась, но сохраняла обычное спокойствие, зная, что если и не испытает наслаждение, то, по крайней мере, сумеет это вынести. Когда они оказались вдвоем в огромной кровати, она сказала, «Сначала скажи мне одно, почему ты так долго ждал, прежде чем вернуться?» «Было глупо возвращаться», — пробормотал он. «Чума!» И неопределенность. Он повернулся к ней, испытывая нетерпение после стольких месяцев ожидания, но она держалась отчужденно. В ее больших светлых глазах мелькнул страх. «Ты вернулся, чтобы стать моим мужем или за преданным?» «И затем и за другим?» Это оказалось странным, приводящим смущение, как и говорила Джулия. Ее переполняло волнение. Она открыла новый мир, который стал теперь доступным и сулил восторги, которые ей не снились. Она знала, что с другим это будет по-другому, но даже с мужем она испытала радость. И все-таки с другим. Она лежала, улыбаясь. Она повзрослела за одну ночь. Александр и Джулия, которые успели это заметить, Вместе обсуждали происшедшие. «Мне ее жаль», — задумчиво проговорила Джулия. «Мой опыт был совсем иным. шкалу Лукреция. Брак с этим холодным нервным созданием. Ваше святейшество, вы должны разорвать брак и найти ей настоящего мужчину». Александр игриво прищелкнул языком. «Говорить о браке подобным образом? Ведь она еще так молода. Перед ней вся жизнь». И все-таки я не отвергаю мысли о возможности развода. Но теперь не так просто устроить его. Церковь отвергает разводы. Но если на то будет желание папы, церковь вынуждена будет согласиться, — напомнила ему Джулия. Ах ты негодница! Ты насмехаешься? Я должен придумать для тебя наказание. Я десять раз скажу, я люблю вас, и брошусь к вашим ногам, чтобы воскликнуть. «Делай со мной что угодно, Святой Отец, мое тело и душа принадлежат тебе. Джулия, любовь моя, что бы я делал без тебя? Но ты присмотришь за Лукрецией, хорошо? Ты ведь такая умница, всегда сможешь дать ей нужный совет. Как выбирать любовников и обманывать мужа? Как делаю я?» Никого ты не обманывала. Бедняжка Арсина, он сам страстно желал этого. Больше всех. Они посмеялись. Джулия заверила Александру, что любит Лукрецию как сестру и будет заботиться о ней. Ей хотелось обсудить другой вопрос. Она страстно мечтала о том, чтобы папа устроил блестящий брак для Лауры, чтобы вся Италия узнала, что он признал девочку своей дочерью. «Я сделаю это. Дорогая маленькая Лаура получит такого отличного мужа, о котором можно только мечтать». Она оставалась с ним. Он нуждался в отдыхе, который могла дать ему только Джулия. Над Римом собрались темные тучи, но у него не было ни малейшего желания думать об этом. Он развлечется с Джулией, он будет любить ее, словно юноша, и оба получат удовольствие и порадуются его энергии и силе. «Это прекрасное противоядие от волнений», — решил он. В комнате Лукреции находились двое — Лукреция и Джулия. Волосы девушек распущены по плечам. Волосы Джулии доходили до щиколотки, а Лукреция могла на свои сесть. Они снова мыли их. — На балконе солнце, — проговорила Джулия. — Давай выйдем и посушим волосы. Они станут больше блестеть. — Следует ли нам делать это? — Почему бы нет? Не можем мы там заразиться? О, Лукреция, неужели тебе не надоело сидеть заперти во дворце? Мы не имеем права выйти, даже на минуточку. Я устала от всего этого. Но будет гораздо хуже, если мы подхватим чуму. Я тоже так думаю, и буду рада, когда кончится жара. Может, с ней исчезнет и тлетворный воздух? Джулия встала. и тряхнула сырыми волосами. — Я пойду на балкон. — Разве ты не обещала святому отцу не делать этого? Джулия состроила гримаску. — Я не имела в виду балкон. Я сказала, что не буду выходить на улицу. — Но он мог иметь в виду и балкон. — Тогда давай сделаем вид, что он не имел его в виду. Я иду туда прямо сейчас, посижу на солнце, посушу волосы. «Нет, Джулия, ты не должна этого делать!» Но Джулия уже ушла. Лукреция в задумчивости опустилась в кресло, глядя на образ Мадонны и горевшую перед ним свечу. «Пресвятая Богородица!» — молилась она. «Пусть все будет хорошо!» Она знала, что вокруг многое происходит не так. Дело не только в чуме. Она часто посещала город, а ее отце ходили слухи. Она слышала, как шептались слуги. Она никому не сказала об услышанном, потому что слуг могут высечь или подвергнуть более суровому наказанию за то, что они говорили. Они сказали, что положение папы очень шаткое, что много сторонников его смещения. Франция угрожала миру в стране, и некоторые считали, что Александр — тайный союзник врага Италии. Все это тревожило ее. Она мало что знала о политических симпатиях своего мужа. Теперь они делили постель, она стала его настоящей женой, но чувствовала смутное неудовлетворение. Джулия сказала, что он холоден. Лукреция никак не могла сказать то же самое о себе. Она сама не понимала. Желание, смутное желание чего-то нового поднималось в ней, но Джованни был не тем, кто мог удовлетворить его. Она часто лежала рядом с ним, прислушиваясь к его храпу, и мечтала почувствовать, как руки возлюбленного обнимают ее. нет Джованни. Иногда бывали моменты, когда она начинала верить, что лучше хоть какой-то любовник чем вообще никакого. Любовь, которую испытывала она, нисколько не походила на ту, какую знала Джулия. Но ведь возлюбленным ее подруги был несравненный мужчина — Александр. Где-то в мире есть тот, о ком она мечтает, ведь должен на земле быть человек, обладающий качествами Борджиа. Но Лукреция — Редко проявляла эгоизм, а все это касалось ее одной, и она неизменно волновала за других больше, чем за себя. Она находила время подумать о судьбе бедного Чезары. сейчас еще более разгневанного, чем обычно, поскольку Италии угрожала опасность, а он не мог действовать. Он страстно желал получить командный пост в армии. Это был шанс добыть воинскую славу, а ему отказывали в этом. Адриана вновь обрела былое благочестие и большую часть времени проводила в молитвах, что ясно говорило о ее озабоченности. Лукреса услышала с площади крики и подбежала к балкону посмотреть, что происходит. Джулия почти без чувств упала ей на руки. На лбу ее виднелась кровь. — Что случилось? Она перевела взгляд с Джулией на балкон. — Не выходи! — сказала Джулия. — Кровь идет. Они увидели меня, мгновенно собралась толпа. Ты слышала, что они говорили мне? Я слышала выкрики. — Пожалуйста, сядь, я вытру тебе лоб.